Женщина без предрассудков. Роман. Максим Кузьмич Салютов — высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайно. Он гнет двугривенные вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами гири,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 дрожал и не был в состоянии поднять стула, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта «Я вас люблю». Сила стушевывалась, и большое тело обращалось в большой, пустопорожний сосуд. Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка,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 Нельзя не любить такого человека. И он сам знал, что его любит. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли. Эта мысль душила его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не давала ему пить, есть, спать. Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а в это время она копошилась в его мозгу,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 Терзал его и один приятель, который, как свои пять пальцев, знал его прошлое. Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалование. — Угости бедом в Эрмитаже, — говорил приятель, — а то всем расскажу. — Да 25 рублей дай взаймы. Бедный Максим Кузьмич похудел, сунулся. щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. Если бы нелюбимая женщина, он застрелился бы. «Я подлец», — думал он, — «негодяй! Я должен объясниться с ней до свадьбы. Пусть плюнет на меня!» Но до свадьбы он не объяснился. Не хватило храбрости. Да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной,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 — Рассказать, Лёль. Сядем. Я должен тебя поразить, отравить твое счастье. — Ну что ж делать? Долг прежде всего. Я расскажу тебе свое прошлое. Лёля сделала большие глаза и ухмыльнулась. — Ну рассказывай. Только скорее, пожалуйста, и не дрожи так.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 Я несчастный. Вы проклянете меня, если узнаете. Но что же, 20 лет? Я был. Был. Простите меня. Не гоните меня. Я был клоуном в цирке. Ты клоуном? салюты в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо он был близок к оорку ты клоуном и Лёля повалилась с кушетки вскочила забегала что с ней ухватилась за живот по спальной понесся и посыпался смех похожий на истерический ха ха ха ты был клоуном ты «Максенька, голубчик, представь что-нибудь, докажи, что ты был им, ха-ха-ха, голубчик!» Она подскочила к салюту и обняла его. «Представь что-нибудь, милый голубчик!» «Ты смеешься несчастная. «Презираешь? Ну, сделай что-нибудь!» «И на канате умеешь ходить?» «Да ну же!» Она обсыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила. Незаметно было, чтобы она сердилась.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 Счастьем.